Глава тридцать восьмая Такой яростной атаки драконы не ожидали. Они держали спина к спине и разбрасывали стрелы палками, лишь чуть помогая себе магией. Лучникам нужно было время на перезарядку. Возникла заминка, и в этот момент Рэй крикнул. «Расходимся!» Драконы бросились в рассыпную. Дрюнивер кинулся в ноги к лошадям, качнув под ними землю. Карадарс опалил морды горячим дыханием. Мик кони взвелись над дыбы. Всадники, занятые луками, потеряли равновесие и скатились на землю. С пешим и стражниками справиться было проще. Не меняя сущность, драконы лишь немного добавили силы в руки. В результате солдаты полетели как пылинки под сильным ветром в одну сторону, а их луки и копья в другую. "И эти слабые людишки хотят одолеть драконов?" охмыльнул Серай. "Мастера магии", раздался предупреждающий вопль. Егеррес поднял руку, останавливая пыл помощников. Уничтожать врага уже не было смысла. А вот информация пригодится. Он взвёл руки и направил на повреждённых стражников мощный поток энергии. Люди, которые вскочили после крика командира и приготовились спасаться бегством, вдруг замерли. "Рей, нет!" хотела остановить Егерреса осторожная Дрюнивер, но уже было поздно. Рейна крыл всех прозрачным куполом, чтобы случайный прохожий не заметил необычную группу. Да, он понимал, что это опасно. Он единственный из драконов мог устанавливать защитный купол, а за последние сутки делал это уже третий раз. Эта магия требовала максимальной концентрации сил, которые ходили быстро, но восстанавливались медленно. Рей чувствовал, что уже не сможет мгновенно сменить сущность в случае необходимости, но рисковал Проникнув в мозги солдат, он порадовался, что это были обычные люди, не владеющие магией. Кроме паники в их головах не было ничего полезного. Лишь командир додумал о том, как доложит начальству и соберёт большой отряд, чтобы сразиться со странными магами. Он даже не заподозрил в нищих драконов. Егирес ослабил силу магии, удалил воспоминания, заставил солдат скинуть камзолы и головные уборы и предал стражникам ускорение. Тех, будто ветер подхватил. Они мгновенно бросились в бега. Рэй согнул руки и силой их выпрямил. Кони тоже получили толчок, сорвались с места и через секунду проулок очистился. «Как вы, Егерес?» — поинтересовался Дрюнивир. «Надо уходить». Рэй кинул юношам камзолы. «Одевайтесь». Он устал и потер глаза. В них будто песку насыпали. Хотелось спать, истощённый организм требовал немедленного отдыха. Ещё и рыми постоянно звала отца. Неужели что-то случилось с мией? От тревоги за любимую Рей готов был забыть об осторожности, расправить крылья и напасть на дворец. Но ещё рано. Пока он не узнает, какое оружие приготовил ему враг, торопиться не стоит. Драконы окружили Гигереса, подхватили луки и копья стражников и пошли вперёд. Тьма уже опустилась на город. Можно было не волноваться, что кто-то заподозрит в бедно одетых прохожих драконов. Нида и всех воинов Йегирес отправил в сторону дворца, а сам, взяв с собой Дрюневира и Карадарса, направился к особняку Шилесы. Драконы посадили Рейе у ограды, сами спрятались в зелени кустов и стали наблюдать. За каменной кладкой слышались крики, царила суета и суматоха. Вот из ворот вырвался всадник и во весь опор поскакал по дороге. Через время выскочила служанка, которую Рей видел рядом с Шилесой, в первый день знакомства. Останови её, шипнул он Карадарсу. Юноша бешемно выскочил из кустов и перекрыл дорогу девчонке. Чего надо? вскрикнула та. Поговорить. Да пошёл ты. Пикси ударила Карадарса по голени и свернула в переулок. Юноша растерянно оглянулся на тёмный угол, где прятались остальные. Рай вытянул руку, крутанул кистью, и Пикси словно споткнулась. Её ноги запутались в юбке, девушка упала. Корадар с один прыжок оказался рядом, зажал ей рот, взвалил на плечо и кинулся в укрытие. Он поставил дёргающуюся девчонку на ноги перед Дрэем и отпустил. Она яростно вращала глазами, озивала рот, но оттуда не доносилось ни звука. Тихо, не волнуйся, сказал Егирес. Вы знаешь меня? Кевни. Взгляд пикси прояснился. Она согласно дёрнула головой. Я уберу магию. Кричать не будешь? Это опасно. Нет, выдавила девушка, всё ещё не веря, что может говорить. Расскажи, что с Шилесой и почему ты её бросила? Она в купальне под охраной Кайри. Я не бросила, побежала выполнять поручение. Пикси совершенно не волновалась. Получается, с мией всё в порядке. Тогда откуда такая сильная тревога у сына? Какое поручение? Шилеса отправила меня к знакомому кузнецу, чтобы он узготовил ошейник. Зачем? Это мне неизвестно. После купания Шилеса хочет отправиться во дворец. Никто её не обидел. Нет, я всё время была рядом. В тот в глазах девушки мелькнуло воспоминание. Рейна насторожился. Почти. Говори. Пикси рассказала о времени, проведённом в хлеву. Когда я вошла с платьем, Шилеса спряталась, словно чего-то испугалась. Егерь окинул взглядом помощников. Нужно отправить с Пикси одного в качестве охраны. А другого оставить себе в помощь, но кого? Карадарс владеет магией огня, а Друневир землей. Кто из них более полезен в том опасном предприятии, которое только что задумал Рей? Наконец решился. Карадарс, иди с Пикси. Можешь ускорить процесс изготовления шейника. Сделаю. Тогда потопись. Рей проводил взглядом служанку и Карадарса и повернулся к Друневиру. А мы попытаемся попасть во двор поместья. Нет, нельзя, вскрикнул юноша. Вы ещё слабы. А ты на что поможешь? Сделай небольшое землетрясение, тогда мне не придётся применять магию. Но вы же говорили, говорил, но ситуация изменилась. Готов? Рейф встал, опираясь на стену, выпрямился. Сигнал Рейми звенел в голове и звенел. Некогда было думать о себе. Древневерв встряхнул кисти, сложил их в замок и начал медленно вращать. Земля под ногами задрожала, каменная кладка ограды затряслась, ворота перекосились и распахнулись. Крики оглушили, а когда твёрдая почва вдруг пошла волнами, ломая деревья и кусты, обнажая корни, началась безумная паника. Домочадцы с воплями побежали из поместья, тем более что снаружи было всё спокойно. Но «Ну, вперёд. Рей показал на ворота. Под видом стражников Рейдрю и Нивер легко проникли во двор. В общей самотохе их даже не заметили. Где купальня? Игерес схватил за локоть пробегавшую служанку. Та посмотрела на него выпученными от ужаса глазами, ничего не понимая. Тогда Рей хорошенько встряхнул её и повторил вопрос. Там, женщина махнула рукой в сторону ограды, обвитой зеленью. Ой, что же делается, что же делается? Проводи. Ой, что делается? Рей наложил на род женщины магию молчания и направил в нужном направлении. Та потрусила по дорожке, отчаянно встряхивая головой и размахивая руками. Егерес увидел спрятанную в ветвях дверь и дёрнул за ручку. «Жди меня здесь», — приказал Дрюни Виру. «На глаза слугам не показывайся». Он скрылся внутри и оказался в коридоре, освещенном горелками, развешанными по стенам. Прислушался и уловил едва различимый шёпот. Шелест листьев, плеск воды. Бросился на звук, влетел в большое помещение, где по центру, Находился квадратный водоём, наполненный тёплой водой. Пар поднимался до потолка, вода бурлила, словно в бассейне был шторм. Кайри метались в панике. Заметив Фрея, они кинулись толпой в туман. Дракон! Здесь дракон! Зашелестели тонкие голоса. Мия, где ты? крикнул Йегерс, уже не скрываясь. Рей! Из пара донёсся слабый вскрик. Не раздеваясь, Игорь прыгнул в воду, мощными гребками добрался до противоположного края и увидел Мию. Она сидела в дальнем углу, обнимая себя за плечи и дрожала. Увидев его, протянула руки. Рей крепко прижал к себе любимую, она содрогнувшись всхлипнула. Тихо, я с тобой и с сыном. Что это, Рей? Я так испугалась. Думала, мир сошёл с ума. Сначала земля задрожала, потом волна поднялась и накрыла меня с головой. А что, Кари? «Мои мужественные крошки и вытащили меня из воды. А теперь смотри, бурлит всё. Это атака нитей?» «Нет, дорогая, это всего лишь шутка нашего Дрюни Вира. Я должен был как-то незаметно проникнуть в усадьбу». Мия лишь распахнула глаза, переваривая информацию. «Тебе здесь находиться опасно?» Наконец сказала она. «За меня не волнуйся, а вот я места себе не нахожу. Рэйми постоянно зовёт меня. У тебя что-то случилось?» «Ой, малыш...» Мая нежно улыбнулась и прикоснулась ладонями к животу. Папочка с нами. Милый, дай руку. Она взяла пальцы Раи и положила поверх своей кисти. Он замер, слушая эмоции сына. Малыш постепенно успокаивался, словно выполнил свою задачу и готов был заснуть. Нескольких мгновений, и он затих. Рая поднял любимую на руки и вынес из воды. Он завернул её в тёплую простыню, обмотал полотенцем волосы. С него самого потоком стекала вода, но это было совершенно неважно. Расскажи, почему Рейми в такой панике? Это, наверное, из-за случая в хлеву. Но ты тоже с ними мокрую одежду. Рей последовал совету Шилесы. Пока он под охраной Дрюневера, можно было не беспокоиться. Кайрис летали в дом, нашли мужской наряд. Пока Иггерс переодевался, мне рассказала о том ужасе, в котором побывала несколько часов назад. Ты уверена, что это было не видение, спровоцированное беременностью? Абсолютно. Если допустить, что сестрица хотела выбросить меня из этого мира, а Рейми вернул обратно, то какой же силой обладает наш мальчик. На глаза любимой навернулись слёзы. Рей подушечками пальцев смахнул их и нежно поцеловал Мию в лоб. Кари тоже притихли. Они кружились над влюблёнными, но не трещали без умолку, словно давая возможность насладиться счастливым моментом. Предположение Мии было настолько невероятным, что Егирес ей не поверил. Фантазия у неё богатая, может додуматься до чего угодно. Но он мысленно обратился к сыну, пытаясь почувствовать и понять его силу. "Это всё правда?" услышал ответ и впервые поверил, что его любимая, девушка из чужого мира. Поверил и ужаснулся. Получается, она в любой момент может исчезнуть? И тут же новая мысль кинжалом пронзила мозг. Получается, не обладает такой мощной магией, что даже может менять людей местами. Расскажи, что ты задумала? Нам нужно согласовать наши действия. Хочу попасть во дворец короля и поменять ошейник у Галена. Тогда наш ангел может изнутри помешать сестре и королю применить магию. Рай задумался. Задумка отличная, вот только исполнение сложное. Во дворец смее попадёт, он в этом не сомневался. А встретиться с Галеном или нет вот это вопрос. Что ж, оставалось надеяться на удачу и силу драконов. Ты хорошо придумала. А теперь мне пора. Я буду рядом со дворцом. Как только получу сигнал от сына, мгновенно начну атаку. Да, я даже не ожидала, что ты так быстро появишься. Мия ласково провела по щеке Игиреса. Знаешь, как я испугалась, когда поняла, что лежу на дороге, а вокруг мой мир. Ты уже не хочешь обратно? Пока ты рядом нет. Но там мама. Мия заплакала. Они понимал, что её сердце рвётся на части. Такой сложный выбор: с одной стороны любимый ребёнок, с другой мать, которая переживает за дочь. Я что-нибудь придумаю, сказал он, ещё раз поцеловал Шилису и быстро скрылся в коридоре. В голове у него уже закопошилась идея, пока ещё сырая, практически на грани мечты, но обмозговать её надо, посоветоваться с Рогнаром и сыном. Вдруг получится. Егирес выскользнул из купальни, никем не замеченным. Землетрясение уже прекратилось. Во дворе появились люди. В центре стояла дама, знакомая Егиресу по первому визиту в поместье. Заметив друзей, она махнула рукой. К ним сразу побежала толпа слуг. Как быть? Она нас узнала? тихо спросил Дрюнивер. Не волнуйся, даже если узнала, ничего не сможет сделать. Кто вы? Что вам здесь нужно? Слуги окружили драконов. «Узнали о вашей беде, решили помочь?» — спокойно ответил Рэй и крикнул Дрюни Виру. «Эй, парень, берись с того конца!» Он показал на фруктовое дерево, вывернутое с корнем. Друзья подхватили его и потащили со двора. Охранник, которого они видели возле ворот, бросился на перерез. Но Рэй просто взглянул на него, качнул деревом и тот шагнул в сторону. «Останови их!» — заверещала дама. Но было уже поздно. Драконы покинули поместье. Когда теперь Егирес? Ждём Шилесу.